Восточным традициям свойственен отбор кандидатов на освоение духовных практик и отсев признанных по их нравственным и этическим качествам, недостойными для прохождения каждой из ступеней посвящения, что отчасти и защитило восточно-азиатские общества от злоупотреблений как духовными практиками Так и технологиями. Но желающие заупотреблять духовными практиками, столетиями устремляются с научно-технически передового в кавычках материалистического запада на восток, дабы обманув социальные запреты восточных традиций войти в тамошние исторически сложившиеся системы обучения и посвящений чтобы вынести знания и навыки духовных практик Востока на Запад. СНОСКА-1. СНОСКА-1. Правда, в своем научно-техническом развитии Запад вплотную подполз к тому, чтобы на основе достижений техники всякому толпарю-недолетку, который включится в техническое устройство, Открыть возможности, ранее доступные только высшим посвященным. Это еще одна возможность технического самоубийства, открывающаяся прежде всего перед западной цивилизацией. Последнее позволяет понять особенность исламского региона планеты, культуре которого свойственна более строгая черта, чем культурам Восточной Азии. Ислам изначально налагает ограничения прежде всего на самодеятельность в области духовных практик. В Коране многократно сообщается, что все чудотворения совершались пророками исключительно с дозволения Бога и либо по Его прямому повелению дать знамение. Никакой отсебятины в области в кавычках магии и мистики разного рода духовных практик, истинные пророки не совершали. Отсебятина в духовных практиках способна нарушить гармонию мироздания еще в большей мере, чем технико-технологический прогресс «Сноска-2», опережающий нравственное и этическое развитие общества, как то имеет место в евроамериканской цивилизации. Сноска-2 И прежде всего прогресс, опережающий в кавычках развитие нравственно и этически объективно порочных групп и личностей в составе общества, несущих в себе животный строй психики или строй психики биоробота. Иными словами, в отличие от олимпийских игр, порожденных культурой, в командных в кавычках соревнованиях, протекающих в мироздании, которых участвуют своей жизнью все люди, зачет по-последнему, а рекордные достижения индивидуалистов вне зачета. Отличие Исламского Востока от Ведического Востока в том, что открытие человеку возможностей и путей к освоению духовных практик, а также ограничения на доступ к ним объективно порочных, в Восточной Азии находятся в ведении внутрисоциальных традиционных институтов типа орденов и братств Запада, доказавших свою жизнеспособность в течение столетий. В исламе же открытие возможностей и путей к освоению духовных практик исключительная прерогатива надмирного Бога, Творца и Вседержителя, а не внутриобщественных иерархий личностей, претендующих выступать в качестве посредников между в кавычках высшими силами и прочими людьми. Сноска 1. Сноска 1. В таком понимании те в кавычках суфии и члены прочих мистических орденов и братств, занятые исключительно на ритуальной основе духовными практиками в мусульманском регионе планеты Это не естественное выражение исламской культуры, а вкрапление в нее духовной культуры Запада и Восточной Азии. Также следует вспомнить, что многие люди, столкнувшись с информационным взрывом последних десятилетий, тонут в волне информационного мусора не могут сами быстро выявить жизненно необходимой им информации, в представляющем собой совокупность неопределенностей, плюрализме мнений в кавычках, по каждому из множества вопросов, с которыми они реально или мнимо сталкиваются в жизни. По этой причине они становятся невольными заложниками подчас еще более невежественных, чем они сами, в кавычках авторитетов, толкователей и слагателей плюрализма мнений, не однако, разрешить неопределенности без того, чтобы не вызвать катастрофу, которая подчас вовлекает в себя множество других людей. Это приводит к вопросу о том, что духовная культура, личное и общество в целом, должна не только исключать господство животного строя психики, или строя психики автомата биоробота. но и открывать пути к обретению способности к развлечению в темпе течения событий. Каждым человеком жизненно необходимой ему информации и необходимой другим, находящимся в его сфере заботы и ответственности. На нашем информационном фоне, включающем в себя и вредоносные помехи, и бесполезные шумы, порождаемые в обществе авторитетными толкователями и попугаями от журналистики и педагогики, а также и прочей круговертию суеты. Традиционные духовные культуры Восточной Азии сложились до нынешнего информационного взрыва и оказались не готовыми к нему по причине того, что вопрос о способности к развлечению в них далеко не первый, не исходный. Гораздо большее внимание уделяется в кавычках «тонким материям», культуре духа, биополевой физиологии человека и мироздания. Поэтому, когда человечество только подходило к эпохе нынешнего информационного взрыва в первой половине XX века, Китай и Япония – в своей традиционной культуре не нашли средств для продолжения своего самобытного развития в глобальном взаимодействии с обществами прочих региональных цивилизаций. В Китае это выразилось в том, что он попытался решить проблемы своего развития и взаимоотношений с глобальным обществом на основе марксизма. Вследствие ущербности марксистских воззрений, крутой субъективный материализм и бездуховность, приведшие к ложным воззрениям в политэкономии, сноска 1, и к управленчески неприемлемой постановке основного вопроса философии, сноска 2. Китай зашел в тупик, задачу выйти из которого и поставил 6 пленум ЦК КПК. 14-го созыва, сноска 3, обратившись к тематике соотношения и взаимной обусловленности в кавычках «духовности» и в кавычках «материальности» в жизни одного и того же общества. Сноска 1. Митрологическая несостоятельность политэкономии марксизма проявляется в объективной невозможности реализации Различить и измерить ее основные категории – необходимое и прибавочное рабочее время, необходимый и прибавочный продукт, прибавочную стоимость в процессе общественной хозяйственной деятельности. Сноска 2. Основной вопрос философии диалектического материализма о первичности материи или сознания – Вопрос о предсказуемости последствий выбора и осуществления управленческих решений в ней не ставится ни в качестве «основного», ни в качестве «вытекающего» из в кавычках «основного». Соответственно, нет в ней и теории прогностики, хотя основной жизненный вопрос для каждого человека и общества – вопрос о прогностике вариантов и выборе наилучшего управления – из множества возможного в целях обеспечения безбедности бытия. СНОСКА 3 Шестой пленум ЦК КПК 14-го созыва состоялся с 7 по 10 октября 1996 -го года. Как сообщается в информационном бюллетене от 11 ноября 1996 -го года, номер 13. Пленум принял в кавычках постановление по ряду важных вопросов усиления строительства социалистической духовной цивилизации. Сообщается, что ЦК КПК различает понятие в кавычках духовная цивилизация и в кавычках материальная цивилизация. Но это Лишь результате того, что достаточно влиятельные аналитики ЦК, видят проявление обоих типов цивилизации в повседневной жизни как Китая, так и других стран мира. Довольно подробное изложение материалов шестого пленума ЦК КПК 14 созыва опубликовала газета в кавычках Советская Россия от 4 февраля 1997 года. Марксисты России, претендующие вести ее народы к светлому коммунистическому будущему, не желают видеть разницы между цивилизациями в кавычках «духовного» и в кавычках «материального» типов предпочитая на пленумах болтать о всякой сиюминутной ерунде, но не о долговременных перспективах. И тем более выше их понимание, что социализм и коммунизм не могут быть общественным укладом жизни общества, в котором господствует животный строй психики или строй психики биоробота-автомата. Причина этого в том, что среди руководства марксистских партий, как и среди руководства прочих библейских церковных иерархий, численно преобладают субъекты с животным строем психики или биороботы на элементной базе вида «человек» которому свыше дано быть разумным. Япония, так же как и Китай, в первой половине 20 века совершила ошибку в своей политике. Она ввязалась в союз с марионеточным библейским, по его хозяевам, нацизмом, приведенным к власти в Германии. Вступила в войну против Запада которой не могла победить за отсутствием реальных союзников и превосходству ее противников в ресурсах разного рода и управления ими. Она смогла сохранить после нее свою традиционную духовность и культуру общественного самоуправления, во многом благодаря СССР, поскольку Иосиф Виссарионович Сталин не позволил, в кавычках, лидерам публичной политики Запада посадить на скамью подсудимых императора Японии в качестве военного преступника в токийском процессе, аналогичном Нюрнбергскому. Причина этой неготовности Востока к решению на основе достижений своей самобытной культуры проблем, с которыми он столкнулся к началу XX века, лежит в том, что восточноазиатские учения о духовных практиках почти ничего не говорят о развлечении, разнокачественности в потоке событий, что лежит в основе разделения необходимого и ненужного, а учат воспринимать все происходящее как должное, якобы карма. Хотя некоторые из них и затрагивают вопрос об управлении кармой Но управление невозможно, если не избраны вполне определенные цели и если поведение объекта и среды, в которой он находится, непредсказуемо в процессе в кавычках управления. Иными словами, если обретение развлечения, о котором мало что говорят восточные учения, а некоторые прямо отрицают его необходимость, Не предшествует вхождению в процесс управления кармой то, в кавычках, управление кармой представляет собой накопление разнородного опыта методом проб и ошибок, аналогичное тому, которое демонстрирует обладающая памятью кибернетическая машина в кавычках мышь в лабиринте. Но это никак не освобождение человека из лабиринта кармы, в процессе управления ею. Тем не менее, и лабиринт кармы предопределенно построен так, что всеми жизненными обстоятельствами принуждает недолюдка и человека стать человеком. Чтобы увидеть, как это происходит, еще раз обратимся к рассмотрению взаимного Соотношение генетически и культурно обусловленного в психике и в поведении человека. Это же поможет увидеть и существо нынешнего информационного взрыва в его взаимосвязи с окружающим человечеством миром, о котором многие говорят и пишут, но о последствиях которого мало кто задумывался. Вне зависимости от того, придерживается ли читатель воззрения о сотворении мира, либо пребывает при мнении, что несотворенный мир был, есть и будет всегда, но глядя на процессы, протекающие в биосфере, он может увидеть ряд фактов, которые получили в совокупности название естественный отбор. Внешне видимые проявления естественного отбора сводятся к тому, что популяция всякого биологического вида и вид в целом реагирует на изменения окружающей среды. При этом, в зависимости от характера давления среды на популяцию вида, либо на вид в целом, среди всего множества особей при смене поколений, Появляются или исчезают особи-носители того или иного признака, поскольку особи, чей набор признаков не отвечает характеру давления среды, погибают статистически чаще, чем те, чей набор признаков отвечает характеру давления среды. Этот процесс протекает в пределах генетической устойчивости вида. Если среда оказывает давление, выходящее за пределы устойчивости генетики вида, то популяция вида, вид в целом исчезает из биоценоза либо биосферы. В таком контексте термин среда довольно широкий, включающий в себя как общеприродные, внебиосферные факторы, так и составляющие биосферы, начиная от микрофлоры и микрофауны и кончая воздействием культуры. Культура, которую несет вид, получивший в нынешней биологической классификации название «человек разумный», является фактором давления среды по отношению ко всем биосферным видам, включая и самого человека. Культура, будучи произведением совокупной деятельности прошлых поколений множества людей, изменяется в ходе деятельности каждого живущего поколения, оказывая тем самым влияние на направленность естественного отбора в отношении будущих поколений, поскольку она же является и фактором давления среды. При этом, диапазон возможного воздействия культуры на жизнь планеты Земля довольно широк. От самоуничтожения нынешней биосферы в ходе деятельности человека до слава в вышних Богу, мир на Земле, в человеческих благоволение сноска 1 В случае, если культура способствует и полностью раскрывает генетический потенциал развития каждого человека и человечества в целом, вследствие чего жизнь людей протекает в ладу между собой, в ладу с биосферой Земли и космосом, в ладу с Богом. СНОСКА 1 Из текста «Молитвы. Великое словословие» Полезно обратить внимание и на то, что слово «благоволение» исчезло из ныне употребляемого лексикона, но для жизни всегда деятельное и эффективное благоволение лучше, чем недееспособная благонамеренность неумех и иждивенствующих лентяев. Качественное отличие человека от всех прочих видов фауне Земли состоит в том, что каждый человек способен предвидеть многие последствия своих возможных действий, выбирать из них наиболее предпочтительные с его точки зрения обусловленные нравственно и придерживаясь соответствующей выбору самодисциплины поведения, осуществлять свой выбор, насколько ему способствуют или препятствуют внешние обстоятельства окружающая среда, объективная реальность в целом. То есть, по существу, человеку генетически предоставлена возможность в некоторых пределах управлять характером давления среды на все виды, а тем самым отчасти управлять и естественным отбором в биосфере, в том числе и в отношении него самого. Иными словами, Право каждого, что именно выбрать. Жизнеубийственно жить настоящим по побуждению инстинктов и безусловных рефлексов, подчинив животному началу разум и все иные возможности, предоставленные для освоения человеку. Либо, памятуя о прошлом и осмысляя текущие итоги, строить благое будущее, по данной свыше свободной воли, так, чтобы быть человеком совершенным в биосфере Земли. Но обдуманно, либо бездумно сделанный выбор, во всяком его варианте, представляет собой, по существу, придание той или иной направленности естественному отбору, в том числе и в отношении самих людей. И таким образом каждый вносит свой вклад в дальнейшую судьбу человечества в целом и личностную судьбу каждого, вне зависимости от того, понимает он это, либо же не понимает. Кроме того, каждый из объективно возможных определенных вариантов выбора предполагает и определенно соответствующее выбору поведение, выражающее в полноте жизнедеятельности человека сделанный им внутренне-психологический выбор, также вне зависимости от того, понимает человек это, либо же не понимает. Поскольку поведение всякой системы в окружающей ее внешней среде строится на основе информационного обеспечения, свойственного каждой из них, то это положение справедливое по отношению к живым организмам, включая личностное и коллективное поведение человека. И в этой связи необходимо рассмотреть информационные процессы, свойственные всем видам в биосфере Земли, дабы выявить их особенности, свойственные человеку. В животном мире информационное обеспечение поведения наука называет, во-первых, инстинктами и безусловными рефлексами которые предопределены генетически для каждого из видов и, во-вторых, условными рефлексами, в которых отражен персональный опыт живого организма по адаптации к среде обитания и который не наследуется генетически при смене поколений. Чем выше организованность биологического вида, тем больше доля, а также и абсолютный объем генетически не информации в составе информационного обеспечения поведения его особей. Тем выше степень свободы в самом общем смысле этого слова, поведение для каждой из особей соответствующего вида. У наиболее высокоорганизованных видов генетически передаваемая программа развития его особи предопределяет детство. В течение детства родители и либо старшие поколения в целом формируют в подрастающем поколении генетически непередаваемые условные рефлексы, отражающие опыт старших, прежде всего живущих поколений. Человек разумный как биологический вид при таком взгляде отличается от высокоорганизованных видов животного мира, прежде всего тем, что благодаря устной речи, изобразительному искусству, письменности и тому подобное, каждому входящему в жизнь поколению открыта возможность доступа к освоению не только опыта и жизненных навыков живущих взрослых поколений, но в той или иной степени ему доступны и зафиксированные культурой Опыт и жизненные навыки уже ушедших из жизни поколений. СНОСКА-1 СНОСКА-1. В том числе и на биополевом уровне ее организации. Хотя на биополевом уровне присутствует и изрядная доля генетически передаваемой информации. При этом, хотя прошлое и следует принимать как объективную данность, человек может и должен судить, что в жизни предков было хорошо и потому подлежит передаче в жизнь потомков, и что было плохо и потому подлежит искоренению, сноска 2, чтобы защитить потомков от того же рода бед. Сноска 2 Искоренить не значит предать забведнее. Кто старым попрекнет, тому глаз давай, а кто старое забудет, тому оба. В таком видении информационное состояние общества можно определить как двухуровневую систему. На уровне биосферной обусловленности генетически воспринятая от прошлых поколений информация всех в нем живущих. На уровне общественно-культурной обусловленности генетически непередаваемая информация, хотя возможности освоения и развития культурного наследия предков генетически обусловлены. Хранимая памятью живущих, а также зафиксированная на порожденных обществом материальных носителях, сноска 3, информации, то есть в памятниках культуры, находящихся в употреблении, сноска 1, хотя бы у одного из членов общества. Сноска 3. Биополя, тоже материальные носители. Сноска 1 или поддерживаемых на биополевом уровне организации кем-либо. И таким образом информационное состояние общества – это состояние информационного обеспечения его поведения, обусловленное как чисто биологически, так и внутрисоциально локализованными явлениями культура Оказывается не просто двухкомпонентным, но кроме того обе компоненты обладают разной иерархической значимостью и устойчивостью в отношении воздействия на них извне. Причем культура в целом поддается целенаправленному непосредственному изменению со стороны каждого человека и диапазон этого личностного воздействия широк. От ложки дегтя в бочку мёда до дирижера или первой скрипки в игре-оркестра. И если не каждый способен очнуться от обыденной суеты в качестве дирижера или первой скрипки, то каждый способен, очнувшись, перестать гадить в общий всем мед. Жизнь общества – это и процесс обновления его информационного состояния, протекающий как на уровне физиологии обмена веществ в процессе зачатия детей, так и на уровне преобразований культуры общества, овеществленной и биополевой, то есть духовной. В обществе на уровне биосферной обусловленности при смене поколений в генеалогических линиях Обновляются комбинации генокодов, то есть генотипы множества живущих особей вида человек разумный. На уровне культурной обусловленности в развивающихся, а также и в деградирующих, сноска-2, обществах идет процесс обновления прикладного теоретического знания и практических жизненных навыков. Сноска-2 Изменение чего-либо само по себе и в частности быстрое замещение одних знаний и навыков другими не говорит о направленности процесса изменений. Так что не всяким изменениям следует радоваться, даже вкушая от их плодов. Прежде следует увидеть и осмыслить предстоящий итог изменений. Вследствие обновления теоретических знаний и навыков, В цивилизации технико-технологического характера новые технологии и технические решения вытесняют прежние решения того же самого назначения, и в целом расширяется множество технологий и технических решений. Можно говорить о скорости течения процесса обновления информационного состояния общества, как на уровне общебиосферной обусловленности, так и на уровне культурной обусловленности. В качестве меры скорости на уровне общебиосферной обусловленности можно взять среднестатистический возраст родителей при рождении у них первого ребенка, либо продолжительность активной, то есть трудовой жизни, либо время, в течение которого происходит 50-процентное или иное статистически стандартное обновление популяции сноска 1 и тому подобное. СНОСК-1, то есть 50% от некогда выявленного персонального состава умерли и заместились особями, появившимися на свет позднее. Но все такого рода величины взаимно связаны статистически, и границы их изменения биологически предопределены нормальной генетикой каждого биологического вида, в том числе и человека. На уровне культурной обусловленности в качестве меры скорости процесса можно избрать время изменения каких-либо параметров культуры. Например, культурологи Часто вспоминают продолжительность времени, в течение которого происходит удвоение объема научно-технической информации. Но поскольку информационная емкость общества ограничена, а нынешняя цивилизация основана на технологиях, обеспечивающих в ней производство, то более показательно избрать время в кавычках морального «морального». Старение и смерти техники и технологий и статистику, построенную на множестве социально значимых технологий и технических решений, определяющих характер культуры производства. Однако вопрос о скорости течения процессов в жизни общества всегда связан с вопросом о выборе эталона времени вне зависимости от того, осознается этот факт или нет. В принципе, всякий процесс, в котором можно выявить повторяемость каких-то явлений, может быть избран в качестве процесса эталона, измерителя времени. По отношению к человечеству, таким образом, можно ввести понятие биологического и социального времени. Соответственно, историческое время возможно измерять в единицах астрономически обусловленного времени, как это принято в наши дни, хотя календари и лежащие в их основе процессы эталоны вводятся по умолчанию. Можно в продолжительности и преемственности царствований, как это показано в Библии и что до сих пор сохранилось в Японии, то есть на основе биологической обусловленности. Можно и на основе социально обусловленного культурологического эталона. Во всяком случае выбора эталона, астрономический эталон, биологический эталон и социальный культурологические эталоны времени могут быть соотнесены друг с другом. Можно проследить, как изменялось соотношение частот процессов эталонов биологического и социального времени в историческом развитии западной и глобальной цивилизации по отношению к общему для них обоих эталону астрономического времени. В каждой генеалогической линии среднестатистически У родителей раз в 15-25 лет, сноска 1, появляется первый ребенок. Продолжительность активной жизни человека на протяжении последних нескольких тысяч лет имеет примерно такое же значение. Сноска 1. Годы – единицы измерения, основанные на астрономическом эталоне. Соответственно, частота эталона биологического времени может быть принята как 1 делённая на 25 лет. Она характеризует скорость обновления информации в генофонде популяции, обусловлена генетикой вида и потому менялась в довольно узких пределах на протяжении всей памятной истории. В жизни технократической, сноска 2, цивилизации, в которой жизнь общества подчинена техносфере, доминирует непрерывный процесс вытеснения устаревших технологий и технических решений, новейшими, но того же самого назначения. Сноска 2. Технократия – это не только власть технократов, но и власть техники над самими технократами и, как следствие, власть техносферы над обществом. Поэтому можно подсчитать среднестатистический период некоторого статистически стандартного, например, тоже 50% обновления технологического общественно значимого знания в каждую историческую эпоху. В качестве того на частоты социального времени можно взять частоту 1 деленная на ТС. Она характеризует скорость обновления общественно значимой информации, не передаваемой генетически через физиологию, но передаваемой в преемственности поколений через культуру, не сумую общественным устройством социальной организации. Эта частота на протяжении истории непрерывно возрастала. Во времена фараонов и экклезиаста, и Иисуса и первых веков нашей эры, когда библейская концепция завоевания мира методом культурного сотрудничества и управления завоёванным на основе программирования психики библейской культурой только формировалась и обретала глобальную значимость, Частота социального времени составляла величину порядка 1 деленное на сотни лет. В настоящее же время эталонная частота социального времени составляет около 1 деленное на 10 лет, 1 деленное на 5 лет, в зависимости от того, на каких отраслевых знаниях она основана. Иными словами, во времена, когда было оглашено второзаконие, представляющее собой скелетную основу доктрины холодной информационной войны за завоевание мира, социально значимое множество технологий и технических решений не обновлялось веками, а через технологически почти что неизменный мир проходили многие поколения. В наши дни социально значимое множество технологий и технических решений обновляется быстрее, чем раз в 10-15 лет. И техносфера, окружающая человека, успевает измениться несколько раз на протяжении активной жизни одного поколения. То есть изменилось соотношение эталонных частот биологического и социального времени. Было как частота социальная гораздо меньше частоты биологической, а стала как частота социальная больше частоты биологической. Это изменение соотношения эталонных частот биологического и социального времени предощущалось некоторыми поэтами, учеными, мистиками СНОСКА-2 в конце 19 века, первой половине 20 -го. но оно стало ярко выраженным, открытым для всеобщего восприятия и осмысления только к концу второй половины 20 века, когда за время жизни одного поколения многократно успели и успевают устареть и обновиться необходимые для деятельности знания и практические навыки СНОСКА-3 СНОСКА-2 Среди тех, кто говорил о нем, был и Гитлер СНОСКА-3 Это ярко видно в авиации. С 1910-х по начало 1960-х годов на протяжении жизни одного поколения успели сменить друг друга три поколения классов летательной техники этажерки из дерева и ткани, настоящие самолеты из дерева и легких сплавов, реактивная авиация из специальных сплавов и стали. Еще быстрее протекало обновление компьютерных технологий. Следует также обратить внимание на то, что изменение соотношения частоты талонов биологического и социального времени за счет роста частоты культурологического социально обусловленного, эталона, что исторически значимо, произошло до того, как человечество достигло критического по Идлису и Шкловскому 2030 плюс-минус 5 лет года. Оно совершилось, упреждая почти на столетие предвычисленное имя перенаселения, и неизбежную в этом случае биосферно-демографическую катастрофу регионального или глобального масштаба. Это обстоятельство, упреждение, при целостном взгляде на культуру человечества, как на порождение биосферы Земли и надстройку над нею, позволяет увидеть некоторые возможности, которые создают изменение соотношения указанных эталонных частот и которая представляет собой механизм принуждения в лабиринте кармы к тому, чтобы травоподобным в кавычках людишкам, животным и биороботам в образе человеческом все же в конце концов стать и быть людьми и избежать биосферно-демографической катастрофы. Объективное явление, которое названо здесь Изменение соотношения эталонных частот биологического и социального времени – собственная характеристика глобальной социальной системы нынешней цивилизации, от которой никуда не деться, никому-либо из людей персонально, ни человечеству в целом. Это информационный процесс, протекающий в вирургически организованной системе. Биосфера – в основе культуры, культура, надстройка по отношению к биосфере. Из теории колебаний, теории управления известно, что если в иерархически организованной многоуровневой системе происходит изменение частотных характеристик процессов, протекающих на каждом из ее выявленных уровней, то система переходит в иной режим своего поведения. Это общее свойство иерархически организованных систем, классу которых принадлежит и биосфера, и человеческое общество в целом, и иерархически организованная психика каждого из людей. Свершившееся изменение соотношения частот эталонов биологического и социального времени своего рода порог в истории человечества, переступив которой и даже не заметив того, человечество уже по существу оказалось в новой эпохе, в начинающем ее периоде в кавычках «водораздела». Некий предстоящий «водораздел» в истории человечества предощущался и ранее, даже в древности, что видно из приводимой ниже «сказки» Из сборника «Идрис Шаха. Сказки Дервишей. Сноска 1». Сноска 1. Город Москва. Издательство «Гранд». 1996-й. Перевод с английского.